«Не надо, ваша милость», — сказал Смит с обычной своей прямотой. «Станут еще говорить, что в Перте доблесть редка, если у нас награждают человека за то, что он сразился в защиту одинокой вдовы. Я уверен, в Перте нашелся бы не один десяток честных горожан, которые сделали бы сегодняшнее дело не хуже, а то и лучше, чем я. Потому что, сказать по правде...» Мне нужно было расколоть на этом парне шлем, как глиняный горшок. И уж я, конечно, расколол бы, кабы не был то один из тех шлемов, которые я сам же и закалил для сэра Джона Реморни. Но коль скоро славный город все же ценит мою службу, я почту себя вполне вознагражденным, если из городской казны будет оказана какая ни на есть помощь «Вдове Магдалин и ее сироткам». «Окажем», — сказал сэр Патрик Чартерис. «Но славный город от этого не обнищает. Он уплатит свой долг Генри Уинду. Об этом долге каждый из нас — лучший судья, чем сам Генри, ослепленный излишней щепетильностью, которую люди называют скромностью. А если город и впрямь слишком беден...» Мэр уплатит, что следует, из собственных средств. Золотые ангелы красного разбойника не все еще улетели. Кубки снова пошли в Круговую под именем Чаши Утешения Вдовы, а затем вновь совершили возлияние в светлую память убитого Оливера, так доблестно ныне отомщенного. Словом, пир пошел такой веселый, что все соглашались, для вящей радости за столом не хватало только самого шапошника, чья гибель дала повод для этого пира. Уж он-то на таких праздничных собраниях никогда не лез в карман за крепкой шуткой. «Если бы мог он здесь присутствовать», — трезво заметил Крейк Дели, — Он, безусловно, притязал бы на венец победителя и клялся бы, что лично отомстил за свое убиение. Разошлись уже под звон вечерних колоколов, причем наиболее степенные, направились в церковь, где они с полузакрытыми глазами и лоснящимися лицами составили самый набожный и примерный отряд великопостной паствы. Другие же поспешили домой, чтобы в кругу семьи рассказать во всех подробностях о битве и о пире. А кое-кто предпочел, надо думать, те вольности, какие могла предоставить таверна, двери которой Великий пост не держал так строго на запоре, как требовал церковный канон. Генри, разгоряченный добрым вином и похвалами сограждан, вернулся в Уинт, и завалился на кровать, чтобы увидеть во сне безоблачное счастье с Кэтрин Гловер. Мы упоминали, что по завершении битвы зрители разделились на две неравные половины. И если первая, меньшая, но более почтенная, веселой процессией пошла за победителем, вторая, куда более многочисленная, то, что можно было бы назвать «толпой», или, если хотите, с бродом, последовало за побежденным и осужденным бонтраном, которого повели в другую сторону и для другого дела. Что бы ни говорили о сравнительной приятности дома скорби и дома веселья при иных обстоятельствах, не подлежит сомнению, какой из них больше привлечет посетителей, когда предложат выбор. Смотреть ли нам на беды, нами неразделяемые, или же на пиршества, в коих мы не примем участие? Соответственно, и двуколку, повесшую преступника на казнь, провожала куда большая часть обывателей города Перта. Рядом с Бонтроном в двуколку сел монах, и убийца без колебаний повторил ему под видом исповеди ту же ложь, какую он провозгласил на поле битвы, будто засада, в которую попал по ошибке злополучный шапошник, была устроена по требованию герцога Роция. Свой навет он с невозмутимым бесстыдством бросал и в толпу, уверяя всех, кто близко подходил к повозке, что исполнил прихоть герцога и за это идет на казнь.